9. За спиной осталась небольшая станционная деревушка, узкие улочки и покатые черепичные крыши, пылающие охрой. Теперь дорога, по которой мы ехали, была заключена между полями, залитыми осенним золотом. Воздух был напоён терпким запахом винограда, свежестью и чем-то сладким, похожим на ваниль, но не настолько приторным, с лёгкой горчинкой. В Ингерии осень пахнет иначе – туманами, дождями, прелой листвой и яблоками – Здесь же я чувствовала себя так, словно нырнула в странное, непонятное лето, которое вылейцы называют осенью. Солнце припекало настолько, что я сняла шляпку и вручила её Мэри, которая сидела рядом со мной, молчаливая и насторожённая. Дорога извивалась змеёй между невысокими холмами, и стоило нам выехать из-за небольшой рощицы, глазам открылось белоснежное поле, уходящее вдаль. Когда мы подобрались ближе, жужжание над ним перекрыло урчание кошмара устроившегося у меня на коленях и по громкости не уступающего на мийском львёнку. На руки Кандрион идти отказался, за что я готова была терпеть его высочайшую пушистость ещё несколько часов, хотя ноги уже ощутимо затекли и хотелось подвигаться. Зато теперь становилось понятно, откуда взялся сладковатый запах. То, что издалека можно было принять за пуховое покрывало, оказалось цветами. С тонкими медовыми лепестками, без единой прожилки, даже сердцевина была белой. Вьющиеся над ними шмели и пчёлы напоминали тёмные ручейки на снегу. «Аламьена!» — негромкий голос мужа заставил обернуться, но он смотрел не на меня, а в окно, на проплывающие пейзажи. «Прощальный поцелуй лета. Цветёт только осенью, растёт только на юге Валее. Некоторые считают, что по красоте ничуть не уступает лаванде». «Лавандовые поля я видела только на картинках. К этому времени она уже отцветает». Но Ламьена напоминала облака, которые прилегли отдохнуть на земле. Её тоже добавляют в духи?» Анри кивнул. Мед из неё потрясающе вкусный». «Не сомневаюсь, с таким-то запахом». Даже Мэри не удержалась, вытянула шею, разглядывая поле, которое протянулось вдоль дороги. А я позволила себе задержать взгляд на Анри. Залёгшие под глазами тени, подбородок обозначился резче, скулы тоже». Под тонкой рубашкой по-прежнему выделялись мышцы, но лицо заметно похудело. Исчезла его сводящая с ума улыбка, от которой кружилась голова. Между бровями пролегли едва заметные морщинки. Схватка с Эриком чуть было не стоила ему жизни, а после такого не просто прийти в себя. Я нырнула в реальность и обожглась пристальный взгляд. Муж тоже глядел на меня. Точнее, изучал. Сжатые губы, слегка сведённые брови, В глубине глаз затаилось чувство, которое сложно определить. Отчаянно захотелось, чтобы Анри посмотрел иначе, как на берегу Ирты, с нежностью, от которой заходилось сердце. Хотя бы на минутку, а если потом всё снова станет как есть, не страшно. Всевидяще, о чём я вообще думаю? Разозлившись на себя, так вонзила ногти в ладонь, что на одной кожа лопнула и выступила капелька крови. Мэри делала вид, что увлечена видами ЛВА, но её выдавали напряжённые плечи. Она вытянулась в струнку и ловила каждое слово, хотя руки по-прежнему были чинно сложены на юбке. Когда стало ясно, что ничего больше не происходит, негромко вздохнула и удобнее устроилась на сиденье. Я же ещё немного полюбовалась на поля ламьены, ненадолго прикрыла глаза и... проснулась от того, что камеристка легко тормошила за плечо. «Миледи! Миледи!» Сонно моргая на закатное солнце, затопившее экипаж, я подскочила и неосознанно потёрла глаза. Видимо, сказались сутки в поезде, бессонная ночь и постоянное напряжение. Поэтому более четырех часов пути до поместья я проспала самым бессовестным образом. Стрекотали кузнечики, колёса грохотали по камню, мы проехали по небольшому мостику через неглубокую речушку, захрустел гравий дорожки, ведущий к утопающему в зелени трёхэтажному каменному дому. Распахнутые бледно-жёлтые ставни распластались по фасаду, как крылья замерзших бабочек. Окна небольшие, расчерченные перекрестиями рам в тон ставнем, отчего даже стены казались солнечно-тёплыми. Экипаж остановился на подъездной дорожке, Анри вышел первым и подал руку. Я спустилась и замерла, разглядывая место, где мне предстояло жить. Сам дом устроился на небольшом возвышении, которое обвивали две лестницы, украшенные каменными вазами. Обратила внимание, что с этой стороны не было ни одного балкона, но больше ничего рассмотреть не успела. Муж стремительно увлёк за собой. Мэри спешила за нами, прижимая к груди дорожную сумку, а замыкал наше шествие кошмар, вальяжно вышагивая по новым владениям. На встречу уже спускалась невысокая женщина в скромное серо-голубом платье. В возрасте, но довольно приятное. По крайней мере, так мне казалось, пока она не увидела меня и не поджала тонкие губы хотя на Анри взглянула сердечно и мягко. «Добро пожаловать домой, граф!» «Спасибо, Мариса. Мадам Ильес — лучшая экономка в мире. Тереза Феро, графиня де Лорне. «Приятно познакомиться, мадам». «Взаимно». От меня не укрылась ни теплая улыбка, предназначавшаяся Анри, ни жёсткий взгляд, которым меня наградили. Мэри и то достался попроще да поприветливее. Очевидно, экономке пришлось не по нраву, что тут будет хозяйничать кто-либо ещё». Хотя на самом деле на хозяйство я не имела ни малейших претензий. Тем более, что никогда не хотела его вести. В Мортенхейме была матушка, которая ведала всем, Барнс и ещё столько народу, что не перечесть. Прислуги, которую подбирал Винсент и её светлость, доверить можно было даже последние панталоны. Посему такие вопросы обходили меня стороной. Сама я мало интересовалась, как оно всё происходит, потому что голова была занята магией. «Надеюсь, Анри не заставит меня заниматься пересчётом столового серебра и проверками расходов, хотя с него останется. «Мариса, распорядись по поводу ужина и комнаты для леди Феро, а после помоги мисс Китс устроиться. Завтра утром представишь моей жене остальных и попроси Жерома меня найти». Услышав имя Жерома, Мэри подобралась и слегка покраснела. Экономка измерила её пристальным взглядом от макушки до пят, но не сказала ни слова только сдержанно кивнула, приглашая следовать за ней. Стоило им скрыться за высокими арочными дверями, Анри предложил мне руку, которую я с просонья приняла. Шла вдоль дома, который мог стать моим по-настоящему, с единственным мужчиной, которого хотела назвать своим, словно во сне, и чувствовала тепло его кожи под тонкой перчаткой. Срывающиеся с деревьев листья кружились в медленном вальсе, падали под ноги, и с каждым шагом мне всё больше становилось не по себе. Все сильнее охватывало чувство нереальности происходящего. Мы обогнули дом и вышли в небольшой парк, посреди которого застыла ротонда, увитая виноградной лозой. Чуть поодаль – зеркальный пруд, отрезанный от внешнего мира густой полосой деревьев. Мы остановились, и время замерло. Взгляд – глаза в глаза. Анри был так близко, что я могла дотянуться до него, повторить каждую черточку подушечками пальцев. «Наверное, будь мы во сне, я смогла бы это сделать», Но сейчас просто спросила. «Что это вы на меня так смотрите, граф?» «Странно. Твоя маленькая слабость совершенно не сказалась на внешности». Меня бросило в жар, подавив желание отпрянуть, пожала плечами. «Некоторые зелья творят чудеса». Анри неожиданно нежно привлёк меня к себе, наклонился и прошептал на ухо. «Я знаю правду, Тереза», — интимно лаская кожу дыханием. «Знаю, зачем ты здесь». В который раз за последнее время сердце пропустило удар. Я попыталась вырваться, но муж держал крепко. Настолько крепко, что стало больно запястьем. В противовес обволакивающему негой голосу взгляд полоснул, как лезвие стилета. Дыхание сбилось. Почему-то раньше мне даже в голову не приходило, что он может сделать, если узнает о сговоре с лордом Фраем. А сделать он мог всё что угодно. Я сама поехала к нему. Сама сунула голову в камин, И еще угольки поворошила для верности. «К чему столько сложностей?» Сильные пальцы погладили шею. Могла бы сразу сказать, что соскучилась и передумала разводиться. «Что?» Я сглотнула, но переварить смысл сказанных им слов так и не смогла. «Да глаза б мои вас не видели никогда больше, да вы...» Анри больше меня не удерживал, но хищная улыбка... Сейчас он как никогда походил на готового напасть льва. Вытряхнула душу на землю и раскатала по гравию. «Очередная игра. Проверка. Шпажка для стрекозы». На моих пальцах замерцала тьма, его глаза полыхнули золотом. И не только глаза. Руки, шея, лицо. Золотой вихрь взметнулся вокруг и замер в дюймах от меня. Я почти касалась ладонью широкой груди мужа. Браслет горел, как раскалённый в огне. «Не испытывай судьбу, Тереза». Тьма и мерцающая дымка Хэнда, мы растаяли одновременно. Анри снова притянул меня к себе. Надо было брать у Ивара уроки, как он там говорил, воздействия на мужчин. Прямо там, на мосту Лунгера. По крайней мере, сейчас в голову не лезла бы всякая ерунда. Как ни странно, мысли об Иваре отрезвили. Он говорил, что у меня и так неплохо получается, значит, будем пользоваться тем, что есть. И тем, что успела вложить в мою голову Луиза хотя половина этого вытряхнулась сразу же и развеялась в неизвестном направлении. Я замерла, расслабилась в руках мужа, отпуская напряжение, отпуская чувства. Ненадолго. Завтра будет стыдно. Завтра будет страшно. Завтра будет завтра. Но сейчас... Почувствовав свободу, приподнялась на носки и коснулась губами его губ. Бессовестно красивых, жёстких, желанных. Андрей замер на миг, Но затем впился в мой рот поцелуем, жадно почти до боли, зарываясь пальцами в прическу, вплавляя меня в себя. Глупое сердце рванулось к нему, а вместе с ним и всё тело, всей кожей, всей сутью, каждой клеточкой. Я тонула в этом поцелуе, задыхалась. Несколько коротких мгновений, которые показались мне самыми длинными в жизни, только когда в лёгких не осталось больше воздуха, отстранилась, толкнувшись в его плечи ладонями. «Мне показалось, или вы тоже скучали?» Голос звучал на удивление низко, гортанно. Грудь тяжело вздымалась, тело всё ещё билось в ритме сводящего с ума, выматывающего поцелуя. И когда золотые искры в его глазах вонзились под кожу, грозя разогреться неименуемым пожаром, из-за поворота вышел жиром. Не дожидаясь ответа, я подхватила юбки и поспешно направилась к дому, не оборачиваясь и не оглядываясь.